Глава девята. Григорий Матвеевич волновался. Справедливости ради следовало заметить, что внешне его взбудораженное состояние никак не проявлялось, и тем не менее внутренне он дрожал крупной дрожью и старательно прятал от посторонних глаз свои руки. Рукам настоятельно необходимо было за что-то уцепиться или на худой конец что-то разорвать в клочки. Предки в подобных случаях рекомендовали расколоть пару тарелок избьювшегося фарфора. Сиронии подумал он для снятия стресса. А нынче посуду производят исключительно противоударную, термостойкую и черт те какую. Совершенно не заботясь о нервах людей. Так что, братец, давай-ка исцелися сам. Он стоял, как бы на дне вывернутого наизнанку амфитеатра. Над ним уступами, сходясь где-то под потолком, поднимались ряды светящихся и темных экранов, и с каждого экрана был на него устремлен внимательный взгляд. Его положение уже в который раз, ровно по числу советов-ксенологов, проведенных за годы деятельности на Сфазисе, пробудило в нем бредовую ассоциацию с гладиатором, напряженно ожидающим от публики решения своей судьбы. И часто он ловил себя на мысли, что невольно высматривает устремленные к низу большие пальцы. Но о больших пальцах, равно как и остальных, речи здесь и быть не могло, зачастую за полным отсутствием таковых. Да и взгляды, в перекрестии которых он находился, не всегда посылались глазами. Некоторые экраны казались мертвыми, а значит, они работали в режиме приема-передачи в ином, чуждом человеческому зрению спектре. Григорий Матвеевич украдкой покосился на группу видеалов в нулевом секторе, которые обычно не светились. Они были зарезервированы за советом тектонов и, как правило, оставались безразличными к принимаемым здесь решениям. Тектоны доверяли ксенологам. За спиной Григория Матвеевича в мягких креслах расположились секретари представительства Федерации планет Солнца, Рашар в неизменной хламиде излучал ледяное спокойствие, развалиясь в вальготной позе и, как бы не нароком, бросая подчеркнутые скучающие взоры на вперившиеся в него экраны. Гунган к же весь нацелился вперед, подобравшись, нервно стискивая и распуская огромные кулаки. Григорий Матвеевич глубоко вздохнул, чтобы подавить в эмбрионе потаенно подкравшиеся желание чихнуть. Церузианский насморк исподволь напоминал о себе, несмотря на все принятые милой женщиной Руточкой Скайдера меры профилактики. Ксенологу чихать не полагается, промелькнула неподобающая торжественной минуте мысль. Вот так чихнешь, а кто-нибудь из собеседников расценит это как тихчайшее оскорбление достоинства, представляемой им здесь цивилизацией. Как ни странно. Именно эта фривольная мыслька непонятным образом помогла ему мгновенно успокоиться. Я прошу разрешения открыть совет ксенологов Галактического братства, сказал он и пробежал глазами по рядам вспыхнувших голубых огней одобрения. Возражений нет, зазвучал скучный голос кагитра секретаря. На совете представлено восемьдесят два члена Галактического братства. проявивших заинтересованность в обсуждении предложенной проблемы. За ходом обсуждения наблюдают представители Совета Геллургов, Совета Астрархов и Совета Тектонов. Энгров не удержался и внимательно посмотрел на видеалы тектонов. Да, они были слепы, как обычно. Но над каждым горел индикатор активности. Группа ксенологов Федерации планет Солнца вынесла на обсуждение Совета ксенологов следующую тему. продолжал кагитер. Очак, наведенной разумности на планете Церус-один, звездной системы Церус, в дальнейшем ВНР Церус, существование ВНР Церус искусственного генератора наведенной разумности, условно именуемого рациоген, необходимость и возможные последствия уничтожения рациогена для восстановления естественного хода эволюционного процесса на планете. Формулировка проблемы возражений не вызывает. Прежде чем мы приступим к обсуждению, сказал Григорий Матвеевич, я хотел бы задать совету прямой вопрос, в надежде получить на него такой же прямой ответ. Не проводилось ли членами Галактического братства экспериментов с рациогеном, с другими аналогичными средствами глубокой стимуляции мыслительной деятельности? Не делалось ли что-либо в близких к этой проблематике областях, что могло привести к образованию... ОНР «Церус» в виде непосредственного либо побочного следствия. «Комментарий Совета Тектонов», — сообщил секретарь, — «галактическое братство никогда не проводило никаких работ в звездной системе «Церус». «Очевидно, первооткрывателями системы «Церус» являемся мы», — заговорил представитель звездной ассоциации «Хаффа», напоминающий крупного розового богомола с ярко-голубыми глазами-глобусами на стебельках. Именно наш зонд автомат проследовал мимо главной звезды и передал на Хаву тот объем информации, который считается достаточным для получения права на колонизацию системы. Но планет он не обнаружил, и поэтому мы не проявили интереса к углубленному изучению Церуса. Было это четыреста хавианских арбит или сто тридцать три и три в периоде земных года тому назад. Разумеется, никаких работ ни на Церусе один, ни в его окрестностях мы не вели. Более того, радиогенез входит в перечень научных тем, запрещенных к исследованию и разработке в пределах звездной ассоциации Хафа. В свете последних событий мы с изрядным облегчением отказываемся от каких бы то ни было прав на систему Церус. Из прозвучавшего мы можем сделать твердый вывод о том, Что галактическое братство не имеет никакого касательства к ОНР Церус, подытожил Григорий Матвеевич, и по амфитеатру прокатилась волна голубых вспышек. Я прошу разрешения вкратце изложить совету суть проблемы, хотя все его участники и были заранее ознакомлены с материалами по Церусу один. Восемь земных дней назад корабль Биотехан Константина Кратова, сотрудника представительства Федерации планет Солнца при галактическом братстве, попал в мощный нульпоток и вынужден был совершить кратковременную остановку для восполнения энергоресурсов на ближайшей планете Голубого ряда. Справка. Термин «Голубой ряд» заимствован из профессионального сленга звездных разведчиков и обозначает планеты, обладающие массой в пределах от 80-х до полутора земных азотно-кислородной атмосферой с соотношением основных компонентов «три к одному», Перепадом абсолютных температур от 240 до 300 градусов такой планетой оказался Церус-1. Корабль Кратова опустился на единственном материке в силу заложенных в него программ инстинктов, избрав местом посадки в ситуации неопределенности точный геометрический центр участка суши. Я обращаю на это обстоятельство особое внимание. Ибо тем самым Кратов невольно повторил маршрут неизвестных нам создателей рациогена, также наметивших для своего эксперимента центральную область материка. Покинув корабль, Кратов практически тотчас же вступил в неожиданный для него контакт с разумной расой двояко дышащих семигуманоидов, называвших себя земляными людьми. Мы же условно именуем их первой разумной расой Церуса. От них Кратов узнал о наличии нескольких других рас, с которыми они находятся в тесных экологических отношениях. Ему довелось видеть останки некоего существа рептилоидного типа, при поверхностном осмотре которых он сделал вывод о предположительной разумности этого биологического вида, иначе второй разумной расы. Отправившись на ее поиски, он подвергся гипнотической агрессии со стороны одного из обитателей местных водоемов. Что также убедило его в наличии у них сложного высокоорганизованного мыслительного аппарата. Отнести к какому-либо типу эту загадочную третью разумную расу нам пока не удалось. В лесу Кратов и сопровождавшие его охотники из земляных людей были атакованы существами, которые располагали примитивным, но хорошо обработанным оружием. Они были идентифицированы Кратовым как четвертая разумная раса. В схватке спутники Кратова погибли. Пытаясь найти обратную дорогу, он лишился средств связи и поддержки контактов в результате встречи с активной металлоразрушающей плазмой. Ему удалось обнаружить место скопления этой плазмы, а также впервые, Григорий Матвеевич на мгновение задумался, впервые испытать на себе воздействие гипотетического цирусианского рациогена. Одним из элементов защиты которого и являлась эта плазма, а другим энергоразрядное поле едва не убившее Кратова. Он был обречён на гибель, если бы не счастливый контакт с пятой разумной расой крупными млекопитающими, которых лично Кратов склонен считать единственной эволюционно обусловленной естественно разумной расой на Церусе один. Я окончил изложение фактов. Григорий Матвеевич. Позволил себе наконец расслабиться, нащупал свободное кресло позади и сел. Каким образом удалось установить границы очага наведенной разумности? Мы попытались войти в контакт со всеми поселениями первой расы на материке. Ни один из контактов с запределами ОНР «Церус» удовлетворительных результатов не дал. Поведение земляных людей на побережье резко отличается от того, что продемонстрировали нам партнеры Кратова по контакту. К сожалению, не в лучшую сторону. Не нашла подтверждения разумность вне границ очага и второй расы, а в границах контакты пока не установлены. Их целесообразность находится в прямой зависимости от решения, какое будет принято советом. Значит ли это, что вы будете настаивать на уничтожении радиогена? Нет, не значит. Лично я не выработал еще точки зрения на проблему. Доктор Кратов же, напротив, целиком убежден в необходимости скорейшего прекращения вмешательства извне в эволюцию разума на Церусе-один. Действительно ли мы имеем дело с рациогеном? Нет ли здесь другого естественного фактора? Нам известны случаи мутагенного изменения мыслительного аппарата у неразумных в природном состоянии живых субстанций, да и все мы продукт определенных мутаций. У меня не возникла и мысли о радиогении до беседы с Кратовым. Он изложил мне бытующую среди племен пятой разумной расы историю о внезапных переменах в их образе жизни. Случилось это якобы сорок земных лет тому назад вблизи. От геометрического центра материка расположен сопочник с необитаемыми пещерами. С той самой порыв в пещерах концентрируется упомянутое плазма. Вход в них защищен полем, а подступы усеяны останками представителей всех рас, населяющих эпицентр. Согласно поверью, они стремятся туда за мудростью. Сам же Кратов у входа в пещеру испытал колоссальное обострение мыслительных процессов. Нечто вроде известного нам эффекта многовекторного мышления. И тогда же он и сумел извлечь из тайников своего мозга, неведомо как осевшее там понятие рациогена. Откуда оно могло попасть в мозг доктору Кратову? «Действительно, откуда?» Подумал Григорий Матвеевич с легким раздражением. «Будь у меня еще несколько дней уж, я бы это выяснил. Я бы разговорил с самого Кратова». Или докопался до всех скелетов в его плотинных шкафах, а похоже, у него там целый анатомический театр. Служи, он сказал. Концепция рациогена обсуждалась на Земле примерно все те же сорок лет назад, то есть еще до рождения Кратова. Впоследствии этот термин фактически вышел из употребления, потому что изыскания в данной области у нас были запрещены, либо Кратов случайно получил доступ к закрытым источникам информации, либо столь же случайно услышал о радиогене от ныне живущих участников дискуссии тех лет. Есть множество естественных объяснений. Вы не допускаете возможности пробуждения у Кратова генетической памяти? Вполне допускаю. Но его родители, насколько нам известно, были далеки от этой темы. Кратов же не просто употребил термин радиоген. Он имеет достаточно полное представление о концепции рациогена в целом. Уместно предположить существование некого пароля, то есть информационного пакета, передаваемого рациогеном о своем генезисе в мозг разумного существа, попавшего в зону его прямого воздействия. Этот пароль не мог быть верно интерпретирован представителями цирусианских рас, которые покуда не накопили научного тизауруса. Но у Кратова он немедля пробудил соответствующие ассоциации и получил смысловую нагрузку от сработавшей генетической памяти. Впрочем, я хотел бы ограничить свои гипотезы на этот счет естественными причинами, вроде уже упомянутой мною утечки информации, поскольку реальный механизм действия радиогена на мыслительный аппарат человека мне, увы, или к счастью, неведом. Комментарий совета тектонов вмешался секретарь. Тектоны предлагают ввести обсуждение сложившейся на Церусе один ситуации, исходя из допущения, что там действительно существует радиоген. По сведениям совета тектонов предположения ксенологов Федерации планет Солнца обоснованы. Если там не окажется радиогена, промолвил Григорий Матвеевич, то все мы вздохнем с облегчением и уж наверняка будем знать, как поступать в дальнейшем. Еще один вопрос вне обсуждения. Где сейчас находится Константин Кратов? Его участие в совете было бы весьма полезно. Доктор Кратов по-прежнему на церусе один. Он перенес тяжелую травму и не совсем здоров. От участия в дискуссии он отказался, мотивируя это плохим самочувствием и полной непоколебимой уверенностью в своей правоте. Хм, послышался чей-то возглас. Григорию Матвеевичу не потребовалось даже искать его источник. Виавы, Ивуарп или Сгунна, большинство гуманоидных рас галактического братства выражало свои эмоции примерно одинаково.